После ужина, который здесь на корабле, как, впрочем, и в гостинице на острове, в соответствии с английской ориентацией, по сути дела, являлся ничем иным, как поздним обедом, мне пришлось немного поводить посудную и поразвлекать своих стариков. Ну, конечно, Люся делала мне разнообразные знаки, чтобы я поскорее их бросал и уходил в вольный полет. Она не понимала, почему я так долго с ними вожусь. Она ведь думала, что отношения у меня на коротке, как положено у богатенького сынка с простецкими родителями. И Зачем тогда, спрашивается, разыгрывать из себя заботливого и почтительного сына? Кто это увидит и заметит? Со стариками, между делом, все время поучала меня Люся, жестче надо быть, жестче. Итак... Люся делала мне знаки, поднимала, недоумевая, очи, пожимала плечами, хмурила брови, надувала губы, но, тем не менее, послав ей взглядом «Угомонись, дорогая подруга, потерпи, попозже в поте лица отработаю», я отправился со стариками в долгое и терпеливое путешествие по кораблю. В конце концов, и меня иногда прошивало острое чувство жалости к их годам, за которое они мало что видели, и горькое, как миндаль, предчувствие собственной старости и, возможно, еще большего, чем у них, одиночества. Впрочем, какое одиночество в корабельном салоне «Дьюти-фри», в котором якобы без пошлин и без наценок продавали парфюмерию, напитки и всякую женскую дребедень? Мы долго с Ксенией Макарной в этом салоне разглядывали и разнюхивали духи самых знаменитых фирм. Ну, вернее, моя псевдоматушка разглядывала, а я ей не мешал. Ксения Макарна с ее цепкой, исключительно женской памятью на цены в Москве, в Шереметьеве, в ее родном городе, на Кипре, где мы тоже уже походили по лавкам, все сравнила. записала в свою записную книжку, запомнила. Реальный московский Влад был, безусловно, прав. Бабушка, конечно, слишком потрафляет своей восемнадцатилетней внучке. По заявлению бабушки, внучка ей все рассказывает, советуется, как с подругой. Да, только после этих советов то какой-нибудь брошки в доме нет, то зонт надо покупать. «Отдала», — добавил Савелий Петрович, который будто бы и не вслушивался в доверительное щебетание супруги. Та его не удостоила ответом. «Я тактично сделал вид, что не слышал». Инцидент не образовался потому, что у Петрович, чтобы не распалять супругу и не огорчать себя, отошел к прилавку с винами и баночным пивом. И тут, особенно сладко втянув носом жеманный запах из какого-то пузырька, моя милая старушка пришла к выводу. «Пожалуй, этот флакон зло врагам и недоброжелателям надо бы купить». И философски добавила. «Ну, «Покупать все равно придется. У Дашеньки через месяц с небольшим день рождения». «А чем она у вас занимается?» – спросил я. «Студентка пищевого техникума». Купил этот самый флакон, мы еще немножко бродили прошли мимо зала, где в двенадцать ночи начинала работать кабаре. «Вы-то, Влад, пойдете?» – спросила меня Ксения Миккардна. «Нет, не пойду, спать буду. Завтра пирамиды, трудный день». А вы сходите. Вы еще молодой, вы обязательно должны сходить. А потом нам расскажете. В вашем возрасте я спала 4 часа и усталости не знала. А потом мы втроем засиделись на палубе. После кондиционированных внутренностей корабля на воздухе оказалось жарко. Перепад будто с осенней улицы. Через обдуваемые двери входишь в метро. Но через мгновение привыкли. И даже вроде стало прохладно, потому что чуть заветрило.